Николай Лисков. Собаряне. Хроника. Часть 1. Глава 1. Люди, житье бытие которых составит предмет этого рассказа, суть жители Строгародской соборной поповки. Это протоиерей Савелий Туберозов, священник Захария Бенефактов и диакон Ахилла Десницен. Годы ранней молодости этих людей, так же как и пора их детства, нас не касаются. А чтобы видеть перед собою эти лица в той поре, в которой читателю приходится представлять их своему воображению, он должен рисовать себе главу старогородского духовенства, протоиерея Савелия Туберозова, мужам уже пережившим за шестой десяток жизни. Отец Туберозов высок ростом и тучен, но еще очень бодор и подвижен. В таком же состоянии и душевные его силы. При первом на него взгляде видно, что он сохранил весь пыл сердца и всю энергию молодости. Голова его отлично красива, ее даже позволительно считать образцом мужественной красоты. Волосы туберозово густы, как грива матерого льва, и белы, как кудри Фидия и Вазефса. Они художественно поднимаются могучим чубом над его высоким лбом, и тремя крупными волнами падают назад, не достигая плеч. В длинной раздвоённой бородье отца протопопа и в его небольших усах, соединяющихся с бородой у углов рта, мелькает ещё несколько чёрных волос, придающих ей вид серебра, отделанного чернью. Брови же отца протопопа совсем чёрны, И круто заломанными латинскими эсами сдвигаются у основания его довольно большого и довольно толстого носа. Глаза у него коричневые, большие, смелые и ясные. Они всю жизнь свою не теряли способности освещаться присутствием разума. В них же близкие люди видали и блеск радостного восторга, и туман скорби, и слёзы умиления. В них же сверкал порой и огонь негодования, и они бросали искры гнева. Гнев онисует, но вонис ворливо, не мелкого, а гнева большого человека. В эти глаза глядела прямая и честная душа протопопа Савелия, которую он в своем христианском упование верил бытьи бессмертною. Захарий Бенифактов, второй иерей старогородского собора, совсем в другом роде. Вся его личность есть воплощенная кротость и смирение. Соответственно тому, сколь мало желает заявлять себя кроткий дух его, столь же мало занимает место и его крошечное тело и как бы старается не оттяготить с собой землю. Он мал, худ, чудушен и лыс. Две маленькие буколики серо-желтеньких волосинок у него развиваются только на душами. Косы у него нет никакой. Последние остатки её исчезли уже давно, да и то была коса столь миздерная, что диакона Хила иначе её и не называл, как мышиный хвостик. Вместо бороды у отца Захарии точно приклеен кусочек губочки. Ручки у него детские, и он их постоянно скрывает и прячет в кармашке своего подрясника. Ножки у него слабые, тоненькие, что называются соломенные, и сам он весь точно сплетён из соломинки. Добрейшие серенькие глазки восмотрят быстро, но поднимаются вверх очень редко и сейчас же ищут место, куда бы им спрятаться от нескромного взора. Полета отец Захария немножко старше отца Туберозова и значительно немочней его, но и он, так же как и протопоп, привык держаться бодро и при всех посещающих его недугах и немощах сохранил и живую душу, и телесную подвижность. Третий и последний представитель старогародского соборного духовенства, диакона Хилла, имел несколько определений, которые будет не лишним здесь привести все, дабы при помощи их могучий Ахилла сколько-нибудь удобнее нарисовался читателю. Инспектор духовного училища, исключивший Ахилла десятицы на синтаксического класса, синтаксический класс последний класс духовного училища. за великогозарастие и малоуспешие говорил ему, а как ты дубина какая, протяженно сложенная. Ректор по особым ходатайствам вновь принявший Ахилла в класс риторики в семинариях два первых года обучения назывались классом риторики, в них обучали по преимуществу духовному красноречию риторике. удивлялся, глядя на этого слогавшегося богатыря и изумляясь его величине, силе и бестолковости, говорил: "Недостаточно, думы будет тебя и дубиной называть. По лику в моих глазах ты по малости целый воз дров". Регенс архиерейского хора, в который Ахилла Десницен попал по извлечению его из риторики и зачислению на пречетническую должность, звал его непомерным. "Бас у тебя говорил регент: "Хороший, точно пушка стреляет, но не померен ты до страсти, так что через эту непомерность я даже не знаю, как с тобой по достоинству обходиться". Четвёртое же и самое веское из характерных определений диакону Ахилле было сделано самим архиереем, и притом весьма памятный для Ахилла день. Именно в день изгнания его Ахилла из архиерейского хора и посылки на диаконство в старый город. По этому определению диакона Хилла назывался уизвлённым. Здесь будет уместно рассказать, по какому случаю стало ему приличаствовать сие последнее название уизвлённого. Диакон Хилл от самых лет юности своей был человек весьма весёлый, смешливый и притом безмерно увлекающийся. И мало того, что он не знал меры своим увлечениям в юности, мы увидим, знал ли он им меру и годам своей приближающейся старости. Несмотря на всю непомерность баса Ахилла, им всё-таки очень дорожили в архиерейском хоре, где он хватал и с самого залётного верха, и забирал под самую низкую октаву. Однако, чем страшен был регенту непомерный Ахилл, это увлекательностью. Так он, например, во всеночные никак не мог удержаться, чтобы только трижды пропеть Свят Господь Бог наш, а нередко вырывался в увлечении и пел это один оденежник четырежды, и особенно никогда не мог вовремя окончить пение моноглетьей. Но во всех этих случаях, которые уже были известны и которые по тому можно было предвидеть, против увлекательности Ахилла благоразумно принимались меры предосторожности, избавлявшие от всяких напастей и самоволья кна и его вокальное начальство. Поручалось кому-нибудь из взрослых певчих дёргать Ахилла за полы или осаживать его в благопотребную минуту вниз за плечи. Но недаром сложена пословица, что на всякий час не обережёшься. Как нечтятельно и людовно берегли Ахилла от его увлечений, и всё-таки его не могли совсем уберечь от них. И он самым разительным образом оправдал на себе то теоретическое положение, что тому нет спасения, кто в самом себе носит врага. В один большой из двенадесятых праздников Дванадесятые праздники 12 главных праздников православной церкви. Ахилла, исполняя причастный концерт, должен был делать весьма хитрое басовое соло на словах "И скорбьми уязвлен". Значение, которое этому соло придавал регент и весь хор, внушало Ахилле много забот. Он был неспокоен и тщательно обдумывал, как бы ему не ударить себя лицом в грязь и отличиться. перед любившим пение при освященном и перед всей губернскую аристократией, которая соберется в церковь. При освященной почетное наименование архиерея. И за то справедливость требует сказать, что Ахилла изучила то соло великолепно. Дни и ночи он расхаживал то по своей комнате, то по коридору или подвору, то по архиерейскому саду или по загородному выгону. и всё распевал на разные тоны уязвлен уязвлен уязвлен и в таких беспрестанных упражнениях дождался наконец что настал и самый день его славы когда он должен был пропеть своё уязвлен пред всем собором начался концерт боже как великий светлосияющий стоит с нотами в руках огромный ахилла Его надо было срисовать, пером нельзя его описывать. Вот уже прошли знакомые форшлаги, форшлаг один из видов мелодических украшений в музыке, и подходит место басового соло. Ахилла отодвигает локтем соседа, выбивает себе в молчании такт, своего соло уязвлен и дождавшийся своего темпа, видит поднимающуюся с камертоном Регенскую руку. Ахилла позабыл весь мир и самого себя и удивительнейшим образом как труба архангельская то быстро то протяжно возглашает и скорби уязвлен уязвлен уязвлен уязвлен уязвлен силы останавливают ахило от непредусмотренных излишних повторений и концерт кончен Но не кончен он был в увлекательной голове Ахилла, и среди тихих приветствий, приносимых владыке подходящую к его благословению аристократии, словно трубный глас с неба с клира сосново упал вдруг: "Уя, звлен! Уя, звлен! Уя, звлен!" Это поёт ничего не понимающий в своём увлечении Ахилл. Его дёргают, он поёт: Его осаживают вниз, стараясь скрыть за спинами товарищи. Он поет, уязвлен. Его, наконец, выводят вон из церкви, но он все-таки поет, уязвлен. Что тебе такое? спрашивают его с участием сердобольные люди. Уязвлен воспевает, глядя всем има в глаза Ахила, и так и остается у дверей притвора. Притвор передняя часть церковного здания. пред храме, пока струя свежего воздуха не отрезвила его экстатацию. В сравнении с протойреем туберозовым и отцом бенефактовым Ахилла Десницен может называться человеком молодым, но и ему уже далеко за 40. И по смоляным чёрным кудрям его пробежала сильная проседь. Роста Ахилла огромного, силы страшной, В манерах угловатый, резок, но при всем этом весьма приятен. Тип лица имеет южный и говорит, что происходит из молороссийских казаков. От коих он и в самом деле, как будто, унаследовал беспечность и храбрость и многие другие казачьи добродетели.